«То есть я могу с ним встретиться?» – переспросил осторожный премьер. «Это никоим образом не скажется на моей репутации?» Помощник уверенно помотал головой. «Сигнатовым встречаются директора крупнейших оборонных заводов, министры, крупные зарубежные дипломаты и бизнесмены. Нет, я полагаю, что формально никаких препятствий для встречи с ним у вас нет». В конце концов, никто ведь не знает, что вы ознакомились с этой бумагой. И помощник указал взглядом на пять страничек текста, сшитых степлером. После конфиденциальных консультаций со своими помощниками, премьер принял решение о проведении нескольких секретных встреч с руководителями тех отраслей крупных предприятий, продукция которых еще до кризиса в значительной мере шла на экспорт. А встречи с хозяевами нефтяных компаний премьер думал с отвращением, поскольку считал этих людей жуликами, разворовавшими наиболее доходную в стране отрасль при поддержке своих подельников в правительстве. Немало подобных типов успело внедриться и в обрабатывающую промышленность, однако там большую часть руководителей заводов пока еще составляли люди, сами ступенька за ступенькой поднявшиеся от станка. Их жизненный путь был знаком премьеру, и он считал, что на них можно положиться. Владислав Геннадьевич начал он, когда все расселись на диванах в гостиной премьерской дачи. Изложите нам вкратце основную идею вашей докладной записки. Возможно, кто-то из присутствующих ее не читал. Идея была достаточно проста. Для того, чтобы удержать высокий курс рубля, авторы записки предлагали не допускать в страну долларовую массу, вырученную российскими компаниями от экспорта. Долларовая выручка должна была оставаться в зарубежных банках и использоваться для закупок товаров и оборудования. Таким образом, в России возникал дефицит долларов, из-за которого курс доллара должен был оставаться примерно на том же уровне, что и непосредственно после дефолта. Это позволяло резко повысить конкурентоспособность российских товаров, снизить экономическую выгодность импорта и сделать выгодный экспорт. «Да, — протянул кто-то из присутствующих, — если просто тормозить валюту за рубежом, то тогда получится, что мы сами будем стимулировать ее не в страну, а создавать такие банки, как предлагает господин Игнатов. Это утопия. Никто не захочет сделать свои доходы прозрачными. Во-первых, предложенная мною схема охватывает весь объем валютной выручки» а не какую-то ее долю, пусть даже и значительную, заметил Варяг. Во-вторых, в создании специальных банков и заключается основной смысл проекта. При нынешнем положении российская компания, продав свою продукцию и держа выручку на счете в иностранном банке, может с этого счета финансировать какие-нибудь подставные фирмы, может производить у этой фирмы фиктивные закупки. Словом, есть немало способов легальной и полулегальной перекачки выручки даже государственными компаниями, не говоря уже о частных. При создании специальных банков такие операции станут невозможны. Кстати, иностранным фирмам, работающим в России, тоже придется переориентироваться на спецбанки. Конечно, с ними будут поступать несколько по-другому, чем с нашими компаниями. Но основные принципы останутся теми же, недопущение неконтролируемых валютных потоков в России и обеспечение прозрачности доходов, полученных в нашей стране. Полагаю, что те иностранцы, чей бизнес в России достаточно выгоден, легко на это согласятся, даже те, кто не занимается промышленностью или торговлей, а только ценными бумагами. И, наконец, в-третьих, Я, конечно, понимаю, что если предложение о принудительной продаже трех четвертей валютной выручки пройдет, это уже будет большой успех. Но, как мне кажется, тактически более грамотно отстаивать более радикальный вариант –